Глава 12. Человек за бортом. Из центрального поста скворешня Марат и Павлик быстро направились по коридору в столовую. Радостно взволнованные, они лишь теперь почувствовали безмерную усталость и острый голод. Но едва миновав два прохода в водонепроницаемых переборках коридора, они услышали впереди себя приглушённый грохот тяжёлых шагов.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 Едва они успели прижаться к стене, как за комиссаром показался Крутицкий, за ним знакомая до отвращения фигура Горелова, наконец замыкающий шествие Матвеев. Горелов шёл, низко опустив голову, жёлтый с чёрными кругами вокруг запавших глаз. Казалось, он стал ниже ростом, его бритая с отопёриными ушами голова словно ушла в плечи. Он шёл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 в отделении складских помещений молча, словно прилипнув к стене, три друга проводили взорами это необычное шествие. Наконец, облегчённо вздохнув, они посмотрели друг на друга. Переводит гада из общего коридора в изолятор, с гримасой отвращения сказал скворешня, тронувшись дальше, чтоб воздух тут не портил.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 Зачем я выпустил его слабого, ещё не совсем оправившегося? Зачем я это сделал? Его, и здорового смел бы в два счёта горелов, возразил скворешня. Силён бугай. Ошибку допустил бедняга лейтенант. Бросился, наверное, чертёж голову, хотел задержать, а ему нужно было только следить за ним и вызвать подмогу с подлодки.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 её боевых способности. Результаты этой работы только что успел почувствовать враг. Он будет чувствовать их и впредь, когда только пожелает. Капитан приблизился к гробу, пристально с глубокой печалью посмотрел на открытое спокойное и примиренное лицо лейтенанта, наклонился к нему и поцеловал его в последний раз. Через час Небольшой холмик высился над могилой, высеченной в дальнем углу подводной пещеры в твёрдом базальте её дна. Сейчас же после окончания печальной церемонии в 20 часов команда вернулась к приёмам работам. Дюзовое кольцо, приваренное к корпусу, уже прочно стояло на месте. Вода из камеры газопроводных труб была удалена, предстояло ещё поставить новые трубы. замен уничтоженных взрывом и восстановить автоматическую аппаратуру сигнализации и контроля в камере. Этим немедля занялись Козрев, Скворешня, Ромейка и Матвеев. Было также много второстепенных недоделок и у других бригад. Весь вечер и всю первую половину ночи продолжалась радостно напряжённая работа во всех отсеках корабля. Оставались считанные часы, час 30 минут.